Глава двадцать вторая. «Принцесса, ты же помнишь, что мы в Риме. Послезавтра едем на машине до Милана. Хочешь, заедем к тебе. Заодно познакомимся с твоим женихом». Точно, как она могла забыть, что родители праздновали юбилей свадьбы в Риме. Как здорово, только я не уверена, что вы сможете у нас остановиться. У нас его мама живёт временно. Неважно, дочка, мы в гостинице остановимся. Вечером Полина отправилась на ужин к Грацией. Весь двор Пьетцетта Сант-Андреа уставили свечами, за длиннющим столом усыпанным лепестками роз сидели гости. Аморы, как хорошо, что ты пришла. Садись рядом с Франческой, крикнула Грация, помахав рукой по линии. За столом Полина увидела несколько знакомых лиц, время от времени мелькавших в баре. Раздался звук саксофона. Полина узнала того басового музыканта с вечеринки у Руджера. Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох. Как дела? Спросила рядом сидевшая Франческа. Всё хорошо? улыбнулась Полина. Она поймала себя на мысли, что соскучилась по шумным вечеринкам, по людям. В последние месяцы она до того погрузилась в Лоренцо и их жизнь, что забыла о том, что любила сама. Раздался звонок Лоренцо. Аморе, ты не дома? Нет, дорогой, я на ужине у Граци. Предупредила тебя вчера. Кстати, здесь тот саксофонист, помнишь, он играл в день нашего знакомства? Да, помню. — раздражённо ответил Лоренцо. — Когда будешь дома? — Не знаю, ты не волнуйся, иди спать без меня. На другом краю стола Полина заметила хозяйку от Илье Патрицию. Та помахала рукой и громко крикнула. — В пятницу я делаю арт-вечеринку в от Илье, выставка моей знакомой художницы. Приходи! Домой Полина пришла около часа. Лоренцо не спал, сидел на диване и смотрел какой-то фильм. — Чао, аморе! — поцеловала его Полина. Лоренцо холодно отодвинулся. «От тебя пахнет алкоголем». Он поморщился. «Да ладно тебе, выпила несколько бокалов вина. Ты ужинал?» «Да, мы с мамой поужинали». «Вы не обсуждали, когда мама переедет к себе?» «Полина», — сказал Лоренцо строго, — «как только закончится ремонт. Понимаю, что у нас с тобой разница в менталитете». Полина нахмурилась. «Я Да ты прав. В моём менталитете дети живут отдельно от родителей, и мамы не гладят рубашки сыновьям. "Но ну, ты же мне их не гладишь", усмехнулся Лоренцо. "Дорогой, ты же сам сказал, что тебе нужна королева, а королева не гладит бельё", парировала она и ушла в спальню. Через 10 минут пришёл Лоренцо, присел на кровать рядом. "Аморы, давай не ссориться. Мама уедет, рано или поздно". Он расстегнул платье Полины и поцеловал её в губы. Лучше рано, чем поздно, ответила Полина на его поцелуй. Утром за завтраком синьора Кроче бодро сообщила: "Завтра вечером к нам в гости приедет сестра из Пизы с мужем". Полина ахнула. "Ой, я совсем забыла. И мои родители тоже приедут завтра". Синьора Кроче скривилась, словно съела лимон. "Какая замечательная новость. Где они остановятся?" В гостинице здесь недалеко. Изабелла деловито скрестила руки. Что ж, надо хорошо подготовиться. Если ты не против, я возьму меню на себя. Начну делать соус и замачивать мясо. Ужин ведь завтра, заметила Полина. Синьора Кроче закатила глаза. Милочка, это тебе не блины печь. Бразата мочат в вине целую ночь, а потом тушат 5 часов. Ну что мне тебе объяснять? поджала она губы. Да уж куда мне Засмеялась Полина. Простите, сеньоры, короче, но мне пора работать. Конечно, завтра начнём готовиться. Постарайся быть дома в 5. Полина ехала в офис, когда раздался звонок папы. Полиночка, мы будем завтра утром в 11:00. Но у мамы что-то нога заболела. Мы можем на такси доехать. Такси? Полина остановилась и потёрла затылок. Существует ли оно здесь? Тут, понимаешь, от вокзала реально два шага до крепостных стен и до дома. Что, так болит? Да, сильно. И, кстати, мы остановились в гостинице в районе Сент-Анна. Это далеко от вас? Тут всё очень близко. Ладно, я что-нибудь придумаю. Полина позвонила Ларэнцо. Аморе, может быть, ты сможешь забрать моих родителей завтра утром с вокзала? Завтра у меня сложный день. Почему бы тебе не взять такси? Ага, так и сделаю. Полина повесила трубку. Такси, где же оно здесь вызывается? прошептала она, заглядывая в телефон. Чао, Белла. Полина вздрогнула. Она и не заметила, что остановилась возле знакомого кафе Мороженого. О, привет, Марко. Меня прямо тянет в твоё кафе постоянно. Как мёдом намазано, засмеялась она. Мороженым улыбнулся в ответ Марко. Извини, я подслушал. Ты говорила про такси? У нас здесь только одна служба, и она так себе. Слушай, не сочти за навязчивость, всё равно кафе с утра закрыто. По утрам я работаю в другом месте, но могу попросить меня подменить. Хочешь, я съезжу? Что, правда? Удивилась Полина. Да без проблем вообще.